Мы едим мёртвых курят, а почему не мёртвых людей? Я искренне верю, что нельзя объявить кому-то: "Ты слишком юн, чтобы задавать сложные вопросы о каннибализме". Так что давайте с аппетитом набросимся, подмигивая, на тему поедания человеческой плоти. Вы можете предположить, будто ответ очевиден. Мы не едим мёртвых людей, потому что это чудовищно отвратительно с точки зрения морали. Минуточку. Поедание мёртвого человека может быть отвратительным для вас, но люди на протяжении всей истории практиковали ритуальный каннибализм. Ритуальный каннибализм это когда родственники, соседи или члены общины поглощают плоть или прах умершего или всё вместе. Представьте, После смерти тётушки Хлои вы все сели бы вокруг костра, чтобы полакомиться маленькими жирными кусочками её тела, и это было бы абсолютно нормально. Не осуждая за каннибализм другие культуры, мы можем согласиться с тем, что в просвещённом мире 21 века на поедании людей лежит большое жирное табу. Мы считаем это морально неприемлемым, чем-то таким, что практикуют только самые инфернальные серийные убийцы или члены партии Доннера. Партия Доннера и Рида группа американских первооткрывателей, которая в мае 1864 года отправилась в Калифорнию. Из-за серии неудач и ошибок они задержались в пути и провели зиму 46-47 годов в горах Сьерра-Невада чтобы выжить, некоторым членам группы пришлось прибегнуть к каннибализму. Помимо табу, есть и другие, более практические причины, по которым не стоит есть других людей. Во-первых, человеческое мясо тяжело достать. И во-вторых, человеческая плоть не так уж питательна и полезна для нас. Давайте сперва разберёмся с проблемой труднодоступности. Чтобы ваш пир состоялся, кому-то придётся умереть. Но даже если этот человек умрёт естественным образом, вы не имеете права присваивать себе мёртвое тело лишь потому, что оно выглядит аппетитно. Какие законы вы нарушили бы, если бы всё же заполучили тело для поедания? Удивительный факт. Канибализм не запрещён. Поедание человеческого мяса не преступление, а вот приобретение плоти Даже если умерший хотел, чтобы вы его съели, нелегально. Законы, которые вы при этом нарушаете? Подождите, подождите. Помните их? Добро пожаловать. Законы о погребении. Поедание мёртвого тела относится к осквернению и нанесению увечий. Вас также могут обвинить в краже трупа. Красть плохо, согласитесь? Мама этого мёртвого парня хотела похоронить его на семейном участке, но теперь святые небеса, у него нет ноги. Но предположим, что жизнь движется по какому-то гипотетическому сценарию, и закон не запрещает вам осквернять тело, поедая его. Является ли человеческое мясо здоровым выбором? Нет. В 1945 и 1956 годах двое исследователей проанализировали пожертвованные тела четверых взрослых мужчин и подсчитали, что в среднестатистическом мужчине содержится около 125 822 калорий из белков и жиров. Это значительно меньше, чем в других видах красного мяса, таких как говядина или кабанина. Да, вы верно услышали меня, человечина – красное мясо. Это не значит, что драгоценные калории не оказались бы полезными в ситуации голодания, когда вопрос стоит о жизни и смерти. В 1972 году в Андах потерпел крушение самолёт, на котором летел в числе прочих членов уругвайской команды регбистов Хасе Педро Альгорта. Некоторые в катастрофе погибли. Однако выжившие голодали и потому стали есть ладони, бёдра и руки мертвецов. Человеческое мясо не идеально для рациона, но речь идёт об испытании голодом протяжённостью в 72 дня. Пэдров впоследствии рассказывал: "У меня всегда с собой в кармане была ладонь или что-нибудь другое, и при любой возможности я начинал есть, клал что-то в рот, чтобы заглушить голод". В тех экстремальных обстоятельствах Педро не заботился о том, что человеческое мясо не лучший источник калорий и протеинов. Он просто хотел жить. Факты свидетельствуют, что люди никогда не считали поедание других людей отличным вариантом с точки зрения питания. Археологи из английского Брайтонского университета обнаружил, что ранние виды людей, неандертальцы и Homo erectus, обладали каннибалистическими наклонностями, но еле они себе подобных из ритуальных соображений, а не из диетических. Опять же, человеческое мясо по количеству калорий не способно соревноваться с мясом мамонта, например, в котором содержалось 3-6 млн калорий, так что оно того стоило. К тому же, источником почти половины калорий в организме человека является жир. Следовательно, люди и для сердца не самый здоровый вариант. Как ни крути, мы вредная пища. И, конечно, рассматривая плюсы и минусы употребления в пищу людей, необходимо помнить о заболеваниях. Я знаю, вы думаете: "Кейтлин, разве ты не говорила примерно 1000 раз о том, что мёртвые тела не опасны?" что невозможно подцепить болезнь от трупа. Что за дела? Да, эти утверждения по-прежнему верны. Маловероятно, что покойник заразит вас с той же болезнью, которая убила его, да и любой другой, если уж на то пошло. Большинство патогенов, даже те противные, которые вызывают туберкулез или малярию, просто не живут в мертвом теле долго. Но помните, Я никогда не говорила вам, что вы можете съесть труп. В своём вопросе вы упоминали, что едите мёртвых кур. Поэтому давайте предположим, что вы живёте на ферме. Вы выходите во двор жарким летним днём, собираясь покормить своих курочек, и обнаруживаете, что большая Берта за ночь откинула лапки. Вы замечаете вокруг неё уже нескольких мух, хотя и не видите пока явных признаков разложения. Большая берта начинает раздуваться. От чего она умерла? Чёрт, это что, личинка? А теперь спросите себя: вы голодны? Скорее всего, нет. Люди в развитом мире предпочитают употреблять мясо без личинок, заражения и вздутия. Правда, не всегда. Есть культуры, в которых гнилое мясо считается деликатесом. Мой любимый пример Hákarl, или ферментированная акула, обожаемое национальное блюдо в Исландии. Акулу хоронят на несколько недель для ферментации, затем достают, подвешивают и сушат 2-4 месяца, пока она не превратится в зловонное прогнившее угощение. Животных, дающих более распространённое мясо, например, говядину или курицу, которые мы покупаем в магазинах, убивают специально для потребления людьми. Сразу после гибели животного тушу очищают и помещают в холодильник либо в сушильный сарай, чтобы избежать размножения бактерий и автолиза, из-за которого мясо начинает разлагаться, менять цвет и плохо пахнуть. То мясо коровы, курицы или свиньи, которое вы приобретаете в супермаркете либо у мясника, не было найдено валяющимся где-то на дороге. Существует примерно миллиард законов, не позволяющих сборщикам погибших на дорогах, скажем, при столкновении с автомобилем, животных продавать падаль. Люди не особо горят желанием есть гнилое мясо или заражённое, если уж на то пошло. Мы предпочитаем мясо свежее и здоровое. Но очень немногие, пышущие здоровьем, красивые, идеально подходящие для гриля люди, просто так берут и умирают. Большинство мертвецов испытывали проблемы со здоровьем, которые делают их мясо как минимум неаппетитным и как максимум опасным для употребления. Кроме того, подумайте ещё вот о чём. Даже если животное, которое вы едите, чем-то болеет, Большая часть этих заболеваний не относится к зоонозным, то есть таким, которые передаются от животного к человеку, съевшему это животное. Лихорадка Эбола одно из редких исключений. Но если вы собираетесь съесть человеческий труп, это уже другая история. Вполне вероятно, что вы подхватите вирусы, передающиеся через кровь, вроде гепатита B или ВИЧ. Заражённое человеческое мясо в отличие от мяса больного животного, способно передать вам своё заболевание. Никаких проблем, скажете вы. Я просто приготовлю его с полной прожаркой, и всё будет отлично. Подумайте-ка ещё раз. В организме человека могут содержаться аномальные белки, которые называются прионами. Эти белки потеряли свою форму, прекратили правильно функционировать и теперь заражают другие, нормальные белки. В отличие от вирусов и инфекций, прионы не имеют ДНК или РНК, поэтому их нельзя убить теплом или радиацией. Такие вот крепкие маленькие гады, которые любят тусоваться в мозге или в позвоночнике, нанося там повреждения и сея хаос. Говоря о прионах, учёные часто указывают на племя Форе из Папуа-Новой Гвинеи. Вплоть до 1950-х годов антропологи документировали эпидемию неврологического заболевания под названием куру, которое убивало членов племени. Куру это болезнь, вызванная прионами в мозге. Распространение куру было связано с племенным ритуалом поеданием человеческого мозга после смерти. Заражённый мучился от мышечных спазмов, деменции и неуправляемого смеха или рыданий. Итогом страданий становился буквально испёчрённый дырами мозг, и затем смерть. Когда член племени Форе умирал, близкие съедали его полный прионов мозг и болезнь распространялась, причём порой она могла дремать в заражённом человеке вплоть до 50 лет. Только в середине 20 века форы прекратили поедать мозги, и эпидемия куру пошла на спад. Вернусь к своей изначальной мысли. Нежная забота о покойном, скончавшемся от куру, не причинит вам вреда, но его поедание опасно. Думаю, мы убедились. Нарушения законов о погребении, низкая питательность и заразные болезни довольно веские причины для того, чтобы сказать, может, просто не есть людей. Однажды вполне вероятно, мы доживём до момента, когда выращенное в лаборатории человеческое мясо окажется в меню вашего местного ресторана. Да, кто-то уже разрабатывает эту технологию. Но до тех пор я полагаю, лучше держаться подальше от другого красного мяса.